Если принять эту интерпретацию первой части стиха, именно считать, что Бог вспоминает о смертности человека, тогда финал стиха более чем прозрачный намек на близящуюся расплату. Доселе отдельные нечестивцы могли испытывать Господне терпение почти на протяжении тысячелетия. Теперь людям срок жизни ограничен и составит всего одну восьмую от уже пройденного отрезка истории. Иными словами, каждому положена жизнь до 120 лет, и не более того. Начиная с этого момента, точно указанные сроки жизни патриархов, появившихся на свет после Ноя, начинают стремительно сжиматься. Если обратиться к тем данным, которыми располагает на сегодняшний день наука, то максимальная продолжительность человеческой жизни не намного превышает эти же 120 лет. С другой стороны, существует и более традиционная интерпретация этого фрагмента, не сводимая ни к наказанию, ни к милосердию Господнему. Вспомним, В первой части стиха Бог ищет оправдательные мотивы. Комментаторы Библии просто констатируют, что кара за человеческие грехи откладывается на 120 лет испытательного срока, в течение которого людям предоставлена возможность явить свою покорность и пересмотреть греховное поведение. Стих четвертый.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 Сделан с еврейского слова «нефилим». Никаких явных оснований считать упомянутых персонажей действительно гигантами, вообще как-то подчеркивать их физические размеры, нет. Специалисты считают, что это слово обозначало великих воинов, тех, кого древние греки называли героями, вне всякой связи с их ростом. Пересмотренный стандартный текст Библии вообще уходит от каких-либо трудностей с переводом, оставив в тексте странное слово «нефилим» непереведенным. Самое интересное, что в определенном смысле этот стих Библии правдив. «Некогда землю населяли из исполины». Задолго до того, как вид Homo sapiens появился на исторической сцене, а точнее около 17 миллионов лет назад, планета представляла собой царство динозавров, отдельные представители которых весили до 90 тонн, и после их исчезновения на Земле обитали гиганты-млекопитающие. Рекордсменом был живший 20 миллионов лет назад балухитерий весом в 22 тонны. И огромные, неумевшие летать птицы, как, например, уроженец Мадагаскара Эпиорнис, весивший полтонны. Этот окончательно вымер, вероятно, только в 1650 году нашей эры. И по мере приближения к тем ветвям эволюционного дерева, которые непосредственно связаны с человеком, Мы встречаемся с гигантами. Самый большой примат из всех когда-либо обитавших на Земле — это гигантопитек. Он был похож на огромную гориллу, которая в распрямленном состоянии достигала высоту почти трех метров и весила около трехсот килограммов. Гигантопитеки вымерли около трех миллионов лет назад. Однако все эти сведения получены в результате новейших научных открытий. Совершенно ясно, что ни к какому из указанных видов библейские исполины отношения не имеют.